1900 году толь был назначен начальником академической экспедиции организованной по его инициативе для открытия земли санникова на китобойной яхте заря в путь отправились исследователи энтузиасты 21 июня маленькое суденышко отошло от васильевского острова толь был уверен что земля санникова действительно существует. Это косвенно подтверждалось исследованием американского капитана Де Лонга и норвежца Нансена. Летом заря прошла к полуострову Таймыр. Во время зимовки участники экспедиции обследовали очень большой участок прилегающего берега Таймырского полуострова и архипелаг Норденшельда. При этом Федор Андреевич Матисен прошел на север через пролив Матисен и открыл в архипелаге Норденшельда несколько островов Пахтусопа. Капитан Зари Николай Николаевич Коломейцев из-за разногласий с Толем оставил судно, и в апреле 1901 года вместе со Степаном Расторгуевым прошел около 800 километров в Енисейская губа, за 40 дней. По дороге он открыл впадающую в Таймырский залив реку Коломейцево, а его спутник — в Пясенском заливе, остров расторгуева Новым капитаном зари стал Матисен. Осенью 1901 года Толь прошел на заре, обогнув мыс Челюскин, от Таймыра к острову Беннета, почти по чистой воде, причем напрасно искал землю Санникова к северу от Новосибирского архипелага. На вторую зимовку он остался у западного берега острова Котельного, в проливе Заря. Подойти к земле Санникова из-за льдов было невозможно. Вечером 5 июня 1902 года Толь, астроном Фридрих Георгиевич Зейберг и два якута промышленника Николай Дьяконов и Василий Горохов вышли на нартах с собачьими упряжками, тащившими две байдары к мысу высокому Новой Сибири. Оттуда сначала на льдине, дрейфующей в северном направлении, а затем на байдарах, они перешли к острову Беннета для его исследования, осенью Снять оттуда отряд должна была Заря. Толь дал капитану следующую инструкцию. «Если летом нынешнего года лед около Новосибирских островов и между ними и островом Беннета совсем не исчезнет и не дает таким образом плавать в Заре, то предлагаю вам оставить судно в этой гавани и вернуться со всем экипажем судна зимним путем на материк». следуя известному маршруту с острова Котельного на Ляховские острова. В таком случае вы возьмете с собой только все документы экспедиции и важнейшие инструменты, оставив здесь остальной инвентарь судна и все коллекции. В том же случае я постараюсь вернуться до наступления морозов к Новосибирским островам, а затем зимним путем на материк. Во всяком случае, твердо верю в счастливое и благополучное окончание экспедиции. Заря не смогла подойти к острову Беннета в назначенное время из-за ледовых условий. Капитан сделал все возможное, но вынужден был отказаться от дальнейших попыток. К тому же истек назначенный самим Толем срок. Судно — должно было подойти к острову до третьего сентября. Осенью, после неудачных попыток пробиться к острову Беннета, заря пришла в совершенно безлюдную тогда бухту Тикси, к юго-востоку от дельты Лены. Через несколько дней к острову подошел пароход Лена, на который был перегружен обширный научный материал, собранный за два года экспедиции Толля. На «Заре Босманом» был военный моряк Никифор Алексеевич Бегичев, служивший на флоте с 1895 года. 15 августа 1903 года он и несколько спасателей на вельботе с яхты «Заря» вышли в открытое море и взяли курс на мыс «Эмма» острова Беннета, как считали в ту пору Толь и его спутники. вынуждены были зазимовать на острове Беннета и спасти их не так уж и трудно. Переход оказался сравнительно легким и быстрым. Море было открытым, льда не было. Уже через день, 17 августа, Вильбот подошел к южному берегу острова Беннета. Следы экспедиции Толя нашлись сразу. Один из участников экспедиции — Багром поднял лежащий на прибрежной отмели крышку от алюминиевого котелка. Согласно договоренности, Толь должен был оставить сведения об экспедиции на мысе Эмма, и на следующий день, после первой ночевки на острове, несколько человек отправилось к этому условленному месту. Еще не дойдя до мыса, Члены спасательной экспедиции нашли две стоянки Толя. На них были обнаружены следы костров, рубленные ветки плавника, служившего топливом. А на мысе Эмма сразу же были найдены документы. В груди камней, сложенной рукой человека, лежала бутылка с тремя записками. 21 июля благополучно доплыли на байдарках. Отправимся сегодня по восточному берегу к северу. Одна партия из нас постарается к 7 августа быть на этом месте. 25 июля 1902 года, остров Беннета, мыс Эмма, Толь. Вторая записка была озаглавлена «Для ищущих нас» и содержала подробный план острова Беннета. Наконец, третья записка, подписанная Зейбергом, содержала такой текст. «Нам оказалось более удобным выстроить дом на месте, указанном на этом листке. Там находятся документы 23 октября 1902 года». Весной на собаках, тащивших на нартах вельбот, Бегичев перешел из устья Яны К острову Котельному. Летом на Вильботте отправился к острову бенетта, где поисковая экспедиция нашла покинутое зимовье Толя. Спасатели нашли на берегу два песцовых капкана, четыре ящика, в которых лежали собранные Толем геологические коллекции. Неподалеку находился небольшой домик. До половины он был заполнен снегом, который смерся превратившись в ледяную глыбу. На грубых дощатых палах были найдены анемометр, ящик с мелкими геологическими образцами, жестянка с патронами, морской альманах, чистые записные книжки, банки из-под пороха и консервов, отвертка, несколько пустых склянок. Наконец, из-под груды камней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 Толь и три его спутника приняли решение пробиваться на юг. В ноябре 1902 года они начали обратный переход по молодому льду к Новой Сибири и пропали без вести. Что заставило путешественников пойти на такой рискованный шаг, как переход по морскому льду в полярную ночь с запасом продовольствия всего на 14-20 дней? Очевидно, Толь был уверен, что яхта «Заря» обязательно придет на остров, а потом, когда выяснилось, что надежды на это больше нет, заниматься промыслом было уже поздно, птицы улетели, олени ушли от преследования на лед. 22 ноября 1914 года на заседании комиссии Российской академии наук было в частности определено, что в 1902 году температура 9 сентября упала до минус 21 градуса, и до времени ухода Толли с острова Беннета 8 ноября неизменно колебалась между минус 18 и минус 25 градусами. При таких низких температурах, На пространстве между островом Бенета и Новсибирским архипелагом нагромождаются высокие труднопреодолимые торосы. Затянутые льдом и предательски запорошенные снегом промежутки между торосами во мраке полярной ночи становятся еще опаснее, чем при путешествии в светлое время года. Обширные полыньи, покрытые тонким слоем ледяных кристаллов, совершенно не видны в густом тумане. При движении по полынье байдарка покрывается толстым слоем льда, а двухлопастные весла, обмерзая, превращаются в тяжелые ледяные глыбы. Кроме того, ледяное сало спрессовывается перед носовой частью байдарки и еще более затрудняет движение, а байдарка легко переворачивается. При таких обстоятельствах трещина во льду шириной всего лишь в 40 метров представляла непреодолимое препятствие для перехода партии. Комиссия пришла к выводу, что всех членов партии нужно считать погибшими. И все же, несмотря на этот вердикт, комиссия назначила премию за отыскание всей партии или части ее и другую премию меньших размеров, за первое указание несомненных следов ее. Увы, эти премии так и не были никому присуждены. По мнению ряда исследователей, земля Санникова все же существовала, но в конце XIX или начале XX века была разрушена морем и исчезла, подобно островам Посельевскому и Семеговскому, сложенным ископаемым льдом.